Глава тринадцатая. Хочу я замуж. Прошел уже целый день с тех пор, как кнопка съела Невериуса. Я вернулась туда и теперь любовалась городом, который был виден как на ладони. Красиво, он все-таки, ничего не скажешь. И родным мне уже успел стать. Чего прохлаждаемся? Я вздрогнула и обернулась. Рядом со мной встал бур надо же так задумалась что и не заметила как он подошел совсем я уже как кнопка не ответив на его вопрос задала свой не варение поморщился он едов ты этот ваш маг казался Ну ничего жить будет это хорошо кивнула спасибо тебе до да чего уж там я работу свою выполнял вообще то это я хотела тебе сказать спасибо Князь твое обещание выполнил, дракона снова в строю. Только ты это, скажи ему, чтобы вы пыл немного поумерил. Ну, третье нападение за месяц. Что же он за князь-то такой ненормальный? Я понимаю, молодой, неопытный, хоть и видел его в бою. Хорош. Но не дело же это княжество опасностям подвергать. Нам сильный князь нужен. Бур вроде как еще что-то хотел сказать, но передумал. Постоял-постоял, махнул рукой, поклонился смешно и убежал. А ведь мне тоже пора. Думать я об этом не хочу, но мои вчерашние слова о быстрой женитьбе Хосечка воспринял всерьез и, видимо, решил не медлить, чтобы я не успела передумать. Какие приказы отдавали слугам, я не знаю» но дворец все больше и больше походил на новогоднюю елку. Гирлянды, украшения, украшения, гирлянды. В коридорах стояли в вазах, лежали на столах, висели на стенах и в воздухе роскошные букеты. Честно, меня такой энтузиазм начинал уже пугать, будто бы жители алмазного дворца заразились от хусечки боязнью моего отказа и теперь делали все, чтобы не осталось мне выбора, И я совершенно точно сказала «да». Ноги сами вели меня куда-то вниз. И только миновав несколько лестничных пролетов, я поняла, куда. Алтарная комната. Та самая, где в свете и тумане стояла огромная глыба, пропитанная кровью защитницы Родона. Не знаю, что меня так влекло сюда, но странное, необъяснимое чувство никак не хотело отпускать. И чем дальше я продвигалась, тем светлее становилось вокруг. Мир терял свои четкие очертания, пока в белом тумане не осталось одно единственное темное пятно – камень. Мрачное напоминание, что любое счастье может быть разрушено. Даже тем, кто больше всего пытается это самое счастье сберечь. Я сделала еще один шаг и замерла. Рядом с алтарем проступила мужская фигура. Серая, сгорбленная горем. Сия. Ильян скинул голову и посмотрел прямо на меня. Нет. И ты это знаешь. Я оглянулась и увидела Вереиду. Да уж. То, что она сделала, явно не принесло ей счастья. Она была еще молода, но глубокие складки уже отпечатались на лице. Старя и уродуя ее. Знаю. И проклинаю тебя. Мне нужно было отпустить тебя и уйти самой, неожиданно сказала она. Твоя сия сделала это, и любовь между вами не угасла. Но и она, и ты, проклиная меня, ты бросаешь тень на весь свой род. Понимаешь ли ты это, илиан Верейда опустилась рядом с ним на колени. Почему ты всегда отталкивал меня? Чем я хуже? «Ты никогда не была, но я недостоин тебя. Я мертв внутри». Он опустил голову, прижимаясь лбом к холодному камню. «Нет», — она крепко обняла его, «позволь моей любви вновь зажечь твое сердце. Я хочу, чтобы наши дети были самыми счастливыми из всех, чтобы небо никогда не омрачалось горем, как для нас. И ты знаешь, что только мы сможем дать им это». Я не расслышала, что ответил Лиан. Да и ответил ли он вообще? Она смогла это сделать. Рядом со мной возникла Сия. Знаешь, иногда одно простое слово может изменить целый мир. В их случае это было слово «да». Рудон, каким ты его знаешь, это только их заслуга. Я всего лишь отдала свою магию, но правильно ею воспользовались именно они. «Не потеряй этого Варвара. Помоги Исхану стать достойным правителем». «Я постараюсь, но если что-то пойдет не так, я помогу». Неожиданно весело произнесла Сия. «А теперь ступай. Все уже потеряли невесту». «Нет, я, конечно, понимаю, что этот призрак прошлого может творить все, что ему угодно. Но совесть же можно из небытия достать». Меня окружил настолько плотный туман, что я и носа своего теперь не видела. Кошмар какой-то, и куда идти? Сделала малюсенький шажок вперед и прокляла все на свете. Я кубарем полетела вниз. Оказывается, этот коварный мрак таил в себе лестницу. Вот же сия. Уверена, что она специально это подстроила. Не знаю зачем, но шуточка, как мне кажется, вполне в ее духе завизжала, зажмурилась и приготовилась к болезненному удару. Мои таракашки в панике начали бегать, пытаясь найти способ напомнить мне, что я все-таки маг. Но безуспешно. Как-то не подумала я об этом, пока мысленно прощалась с ребрами и считала спиной ступеньки. «Варя!» Меня поймали сильные руки, родные и любимые. «А не такая эта сия и плохая? Знала все-таки, куда меня отправить?» «Привет!» — улыбнулась своему жениху. «Ты как здесь оказалась? Мне показалось, или хусечка действительно смущен? Огляделась и поняла, что мне бы тоже не мешало провалиться сквозь землю, желательно поглубже и побыстрее». Я ведь грешным делом считала, что у моего жениха нет дел других, кроме как к нашей свадьбе готовиться. А тут... Здравствуйте, леди Чиш, Высокомерно поздоровился магистр Корнус. Растеряно кивнула ему, даже не пытаясь слезть рук Хуси. «Буду делать вид, что я белая и пушистая, белая и... ужас!» «Ну как? Как я могла оказаться в зале для совещаний, куда никогда никого не пускали?» Да еще и оказаться чуть ли не посередине круглого стола. Скосила взгляд, немного до центра не хватило. Но уж лучше так быть пойманной на подлете, чем безжизненным телом, но с идеальным расположением по закону золотого сечения. Очень приятно с вами познакомиться. Мужчина в возрасте очень благообразной наружности вежливо приподнялся со своего места. Я советник короля Ситары, магистр Ронгус. Много наслышана о вас еще с той неприятной историей. Он с нехорошей улыбкой покосился на Корнуса, который вздрогнул, но постарался сделать вид, что все так было задумано. Ага, за стаканом потянулся. Ваша ситуация заставила его величество пересмотреть некие правила и запреты что регулировали отношения с выходцами из вашего мира. Мы не готовы принимать жителей Европы, как, например, жителей Маура. Уважительный кивок Мурмираусу, который тоже тут присутствовал. Но ваш случай доказал, что и у немагических миров есть потенциал. Спасибо. Улыбнулась, но больше ничего не сказала. Как-то боязно стало. А что дальше-то будет? Вам спасибо, леди Чиша и я готов поздравить его светлость с таким замечательным выбором спутницы жизни. Я не ошибаюсь, на сегодняшний вечер запланировано свадебное торжество? Да, и я приглашаю вас остаться. Род нас был сама любезность, но я чувствовала, как он напряжен. А ведь Хусечка уверена, сейчас молится, чтобы этот Ронгус отказался, ведь до моего появления тут явно не булочки обсуждали. С радостью бы принял ваше предложение, но, увы, вынужден отказаться. Граница с каменной пустыней гудит, но вам уже дважды удалось закончить все миром. Тем более, как мне донесли, там появился верховный вождь, и он каким-то удивительным образом приходится родственникам Леди Чиш. На меня бросили еще один взгляд. И вот думаешь, что он паотически добрый, но понимаешь, ничегошеньки подобного. Этот человек уже все просчитал и решил, что я жива буду, полезнее. Политик с большой буквы, и с таким точно не следует враждовать. Поэтому я растянула губы еще шире, всячески стараясь показать, какая я радушная хозяйка. Да, Вар Рых, названный брат моей невесты, согласился Хусечка, покрепче прижимая их к себе. Отлично. Удачная вам свадьба, а я вынужден откланяться. «Эльфы! С ними тоже немало проблем!» Ронгус быстро пошел к двери. За ним потянулось не меньше десятка человек, то ли свита, то ли охрана. Я с облегчением выдохнула. Ну, не тут-то было. Следующее же мгновение наткнулась на очень знакомый и крайне насмешливый взгляд кореглаз. «Как тут вообще оказался Клайн? Простите!» Хусечка легко спрыгнул со стола, словно и не было на его руках ноши в виде меня. Я вынужден закончить совет. Как только отгремят свадебные торжества, я отправлю сообщение, и мы возобновим переговоры. Кто-то хотел возмутиться, но передумал. Так, кажется, до меня стало доходить. Все эти люди не так просты, они правители. Ну, Клайн, я же новый герцог. Он нахально мне подмигнул, чем заслужил парочку неодобрительных взглядов. «Пытаюсь ужиться в роль». «Ага», — кивнула, а затем встрепенулась. «Только это не значит, что я тебя от занятий освобожу». «Даже на свадьбу?» — с намеком произнес Себастьян. «Не сдашь артефакторику, если сейчас же не уберешься отсюда», — без угрозы ответил ему Роднос. Один из правителей схватился за сердце, и слугам пришлось спешно выносить его из зала. «Профессор, профессор!» Покачал головой Клайны, тоже ушел. Но тут же просунул голову обратно, до того, как дверь успела за ним закрыться. «Вы сами-то на занятии явитесь? А то я ведь могу всем рассказать, что вы заняты вещами поинтереснее!» И смылся. Очень вовремя, потому что я не удержалась, И послала в него маленькое заклятие, не опасное, но очень болючее. Надеюсь, оно все-таки его догонит, а то ведь обидно. Варя, скажи мне, пожалуйста, как ты сюда попала? Пушок степенно топал к нам, при этом осуждающе качая головой. Родно, спусти ты ее уже наконец, никуда она больше не денется. И Хусечка послушался эту мохнатую морду. «Как попало, как попало!» Пробурчала я, вас искала. «Что там со свадьбой?» Мы жених явственно вздрогнул. «Все готово», — ответил он. «Нас только ждут». «И чего ждут?» Не поняла. «А от чего это он момент оттягивает?» «Я ведь и передумать могу». «А где мое белое платье?» «Пойду к смерти, к свадьбе готовиться и поем в последний раз». «Варя! Какое белое платье?» уставилась на кота. «Только посми мне сейчас сказать, серая ты морда, что у меня не будет того, ради чего все девчонки в моем мире топают под венец». Угрожающе произнесла я. «Будет, будет платье». Поспешил исправиться пушок и бросил странный взгляд на хусечку. «Вы идите, а я вас догоню. А может, я зря так наседаю?» «Вообще даже понятия не имею, какие тут обычаи». Спросить не удосужилась, а просвещать на эту тему никто не спешил. «Да не бери ты в голову», — чмокнул в лоб хусечка, как-то уловив мое настроение. «Как я понял, у вас в мире все по-другому, сложнее». «Ну, хотя могу и ошибаться», — хмыкнул он. «Благословением от отца ты тоже только пугала». «Так что делать-то?» Насупилась. Сейчас мы поднимемся на самую высокую башню дворца. Там нас уже будет ждать маг из коллегии, который засвидетельствует наше согласие. А потом, хусечка криво усмехнулся, мы спустимся по алмазной дороге прямо к гостям, которые будут нас поздравлять и дарить традиционные свадебные подарки. — Все так плохо, — не удержалась я. — Ужасно. Тяжело вздохнула. Ничего не поделаешь, свадьба есть свадьба, в каком бы мире она не проходила. Может, порталом? Топать неизвестно куда мне не хотелось. Родно скивнул. И через секунду мы оказались на площадке, с которой открывался потрясающий вид не только на весь дворец, но и на город. И да, Хусечка был прав. Везде, куда только мог достать мой взгляд, толпились люди. «Действительно пугающее зрелище!» «А что за алмазная дорога?» «Увидишь!» Низенькая дверца распахнулась, и на площадку вывалился низенький, толстенький мак в белом балахоне. «Даже у него есть белое платье, а у меня нет!» «Что за несправедливость?» «Где мое платье?» — спросила ухуси. «Ты сильно обидишься, если я скажу, что платья нет?» Я прищурилась. Самые воинственные из моих таракашек начали доставать биты. Ну, что ты, любимый, совершенно не обижусь. Вот и хорошо. Выдохнул, улыбнулся он. Я аж рот раскрыла. Да он издевается. У меня сегодня еще три свадьбы, поторопил нас маг. Ну вот и где моя романтика? Варвара. Хусечка взял меня за руки, которые тут же задрожали, покрылись холодным потом от волнения и вообще подвели меня. Я хочу провести с тобой всю жизнь, спасая от самой себя, если придется, открывая чудеса этого мира и делая все, чтобы ты была счастлива, схлипнула от накативших эмоций. Ну, почему у меня такой милый жених? Ну, прошу побыстрее. Испортил момент маг. Зыркнула на него. А ничего, что тут князь Рудона изволит жениться? Видимо, не для этого человека ничего святого. Просто скажи, что любишь меня. Улыбнулся Хусе. Этого будет достаточно. Я ведь не думала, что влюблюсь здесь. Не мечтала, не ожидала. Господи, только бы не зареветь. И ты противный. Или казался мне таким. Но сейчас я даже не представляю своей жизни без тебя. «Отлично!» — Макс сунул моему почти мужу коробочку. «Давай, надевайте!» «Это кольца. Я видел, что в твоем мире тоже носят кольца». Я ахнула, увидев самую настоящую прелесть. Вот почему так бывает? Просто, но кажется чем-то поразительным. Так на моем безымянном пальце оказалось простое колечко с тесненным узором и тремя маленькими камушками, которые искрились, будто живя своей собственной жизнью. После негромкого напоминания засмотрелась, проделала аналогичную процедуру искусий. Только вот романтические моменты спортил маг, сунул нам под нас бумажку. Ну, давайте, подпись тут и тут. Быстрее, быстрее, я опаздываю. Сделали, и он тут же испарился. А ты другого найти не мог? Ну, все остальные были заняты сегодня. А завтра? А ты уверена, что не передумала бы до завтра? И поцеловал. На какое-то время я буквально потеряла связь с реальностью. Да какие там взрывы звезды и вселенных. У меня же самый лучший муж на свете. Пора, прервал умопомрачительный поцелуй Хуся. Чего? Меня развернули, и я увидела, как от дворца отделяется часть его искрящегося сияния. И формирует самую настоящую дорогу. О, -о, -о. это, конечно, потрясающее зрелище, но что-то меня не тянет спускаться по ней. А это обязательно. Прижалась теперь уже к мужу. Это традиция, чтобы все видели, что мы женаты. Угу. Кивнула задумчиво, а потом поздравительный дурдом. И хорошо, если нам удастся остаться наедине хотя бы ночью. — А может, ну его? — спросила с надеждой. — Варя, нам отсюда не спуститься иначе, — ласково чмокнул меня хуся. — Не спуститься, значит? Но это ты так считаешь. А у меня на этот вопрос другое мнение. — Кнопка! — зарыла я, перепугав, наверное, всех. — Варя, что? — Ждать пришлось недолго. Они будто караулили. Когда же я созрею и их позову? — К вашим услугам, ваша светлость. Маленький дракон завис полметри над площадкой, а Бур уже готовил на место. «И что это?» — улыбаясь, спросил у меня муж. Я, пожала плечами пихнула его локтем в сторону дракона и ответила. «Я предпочитаю отправиться в свадебное путешествие. Ты со мной?» Мой нахальный артефактор схватил меня в охапку и взмыл на дракона, пристегнул ремнем и кивнул Буру. «Вперед!» И мы взлетели ввысь, разбивая алмазную дорогу на миллионы крохотных частиц, которые дождем устремились вниз, рождая чистый и ясный звон, который будет рассказывать всем, что князь Рудона наконец-то женился, а мы отправимся туда, куда хочется нам. Ну и кнопки. «Варя!» — пронзительный кошачий вопль застих нас уже высоко над дворцом. Я перегнулась через бортик сиденья и увидела пушка, которую утопал в чем-то белом. «Надо же!» — удивился хусечка. «Нашел-таки платье!»